Глава 3. 2 месяца назад. Сегодня я не вставала с постели. Мало помалу я исчезаю. Теперь мне удаётся это легче, потому что на меня перестали обращать внимание. Тебе сообщение от агента Навару. Это сестра Летиция. Я не реагирую на её слова. «Им удалось найти в Испании твоих родственников. У тебя есть тётя?» Я не особенно понимаю, что она говорит. Улавливаю лишь слово «тётя». Чуть двигаю подбородком. Медсестра показывает мне вскрытый конверт. Она достаёт из него сложенное письмо. И «Я прочту его тебе», — предлагает она, замечая, что я никак не реагирую на письмо. Querida Estela, soy su tía Beatriz, la hermana de su madre. Vivo en España, en nuestra residencia familiar, el Castillo Bralaga. Si le apetece, la invito a vivir aquí conmigo, con cariño, doctora Beatriz Bralaga. Querida Estela, soy su tía Beatriz. La hermana de su madre Vivo en España en nuestra residencia familiar El Castillo, Braga. Si le apetece la invito a vivir aquí conmigo. Con cariño, Doctora Beatriz Braga. Я живу в Испании в нашей семейной резиденции Кастильо бралага Если ты согласна, приезжай и живи со мной. С любовью, доктор биатрис бралага Испанский. Медсестра Летиция ждёт, но я по-прежнему никак не реагирую на её слова. Ты говоришь по-испански? Я молчу. Беатрис пишет, что она сестра твоей мамы и приглашает тебя пожить с ней в Испании, в вашем родовом замке. ФБР уже проверила ее. Говорят, что она врач в маленьком городке, руководит местной клиникой. Агент Наварро считает, что эта Беатрис способна позаботиться о тебе как в медицинском, так и в финансовом отношении. Но выбор за тобой. Как бы я ни старалась заставить мир замолчать, прошлое никак не умолкает. «Я же говорила тебе, Эстелита!» — шепчет медсестра Летиция. «Ты не одинока!» Прежде чем уйти, Летти кладёт конверт на покрывало. Я смотрю на бумагу и вспоминаю, какова она на ощупь и вес. Вспоминаю, что слова, написанные на бумаге, обладают силой притяжения. Я прячу конверт под матрас. Несколько дней не вспоминаю о нём, пока Летти не говорит, что я должна принять решение. Я открываю конверт в туалете. Достаю письмо и просматриваю его, хотя оно написано на незнакомом языке. Потом я бросаю его в унитаз. Я собираюсь бросить туда же конверт, но что-то вдруг выскальзывает из него. Я ловлю почти истлевший клочок бумаги. Фотография. Бум. Я чувствую удар в груди и от неожиданности наклоняюсь вперёд. Бум. Похоже, моё сердце только что пробудилось от спячки. Бум и оно отчаянно хочет вырваться из грудной клетки. Так много времени прошло с тех пор, как я в последний раз чувствовала биение своего сердца, что теперь наслаждалась приливом крови, как измученный странник, наткнувшийся в пустыне на родник с ключевой водой. На фотографии мама-подросток. Густые ресницы и ямочка на правой щеке. Эти черты я унаследовала от неё. Рядом с ней девочка, очень на неё похожая, наверное, сестра. Она явно младше мамы. У неё такие же густые волосы и тип фигуры — песочные часы. Но не девочки производят на меня впечатление, а комната, где они сфотографированы. Я буквально ощущаю обои с пурпурным рисунком под пальцами, и ледяной каменный пол под ногами. Сердце бьётся всё быстрее, и будто искра вспыхивает у меня в мозгу. Остаток когда-то пылавшего в нём лесного пожара. Меня поражает неоспоримое осознание. Что-то невероятное произошло со мной в этой пурпурной комнате. Сейчас. Мы съезжаем с дороги, хотя ещё не доехали до замка. Мы на заправке у придорожного мотеля с баром. Solo tardare un momento. Solo tardare un momento. Я отлучусь ненадолго. Испанский. Я совсем не понимаю, что говорит водитель, но как только он открывает дверь, делаю то же самое. Не знала, что мы остановимся на заправке, но рада размять ноги и спину. Бодрящий прохладный ветерок напоминает, что осень скоро превратится в зиму. Смесь ароматов сосны, дуба, эвкалипта ударяет в нос. Вдалеке слышится шёпот леса. И всё-таки мне кажется, будто это происходит не со мной, не на самом деле. Словно это сон, а настоящее я всё ещё в центре радуга, в блаженной дрёме под действием таблеток. Я поднимаюсь на холм и прохожу через рощицу за заправкой. Когда заросли редеют, передо мной впервые открывается вид на Кастильо бралага. Замок из чёрного камня на краю утёса Сумрачной тенью нависает над деревушкой Оскуру, заслоняя собой горизонт. Он будто сошёл со страниц какой-то готической сказки. Бугристый ландшафт вторит ему, тянется к его каменным стенам. Самая высокая точка Ласомбры, её единственная башня. Такая архитектурная асимметрия придаёт зданию необычный вид. Кажется, стоит лишь ветру дунуть сильнее, и замок сорвётся с утёса. И тогда у него отрастут крылья летучей мыши, и он полетит. «Эсэла!» Водитель окликает меня, но я не обращаю на него внимания. Мне не хочется возвращаться к машине. Может... Просто сбежать навстречу закату, посмотреть, как долго я смогу идти пешком, притвориться кем-то другим, попасть туда, где меня не знают. Но моё лицо — ходячий рекламный щит. Мир никогда не позволит мне забыть прошлое. Я внимательно разглядываю готическое сооружение сплошь из тонких колонн и стрельчатых арок. Я объездила, кажется, все Соединенные Штаты, но никогда не видела ничего подобного. Когда в центре мне начали давать серьезные лекарства, я перестала видеть сны. Если мне что-то и снилось, то на следующее утро я ничего не помнила. Всё изменилось, когда я увидела фотографию. Мне приснился такой яркий кошмар, что он больше походил на воспоминания, чем на сон. Я совсем маленькая. Мне лет пять. Стою в пурпурной комнате и вижу тот же чёрный дым, какой заметила в метро. Я проснулась вся мокрая от пота. Сердце бешено колотилось. Мне казалось, что я умираю. Только я продолжала дышать и в конце концов поняла, что всё наоборот. Я чувствую. На следующее утро я записала этот сон и показала врачам. Они сказали, что письмо тёте, вероятно, пробудило подавленные воспоминания, а чёрный дым — это метафора, которую я придумала, чтобы справиться с травмой, пережитой в раннем детстве. Они даже выдвинули версию, что я видела чёрный дым в метро, потому что так мой мозг реагирует на опасность. Они считали, что это прогресс. И тогда я решила больше не принимать лекарства. Ведь бесчувствие не спасало меня. Мне хотелось снова слышать биение своего сердца. С симптомами синдрома отмены, такими как потеря аппетита и усталость, справиться было намного легче, чем игнорировать шум жизни неожиданно обрушившийся на меня, и множество возродившихся мыслей. Я слышу, как сзади подъезжает машина. Водитель высовывает голову из окна. Отблески заходящего солнца отражаются в его тёмных очках. «Листо?» — спрашивает он. «Листо. Готово. Испанский». Я вздыхаю. Чтобы оказаться в проклятом замке, переверни страницу.